Глава шестая. Горский. Поеживаясь от крепкого мороза, вышел из подъезда панельной многоэтажки в сонное утро. На часах смартфона пять и одна минута. На улице никого. И это хорошо. Чем меньше людей видят странного человека в драном тулупе и облезлой ушанке, тем лучше. Отошел подальше от подъезда и набрал номер Калачева. Длинные противные гудки я слушал довольно долго, как и механический голос, объяснявший мне, что абонент не отвечает. А то я сам не знаю. Наконец в трубке раздалось что-то похожее на урчание зомби. «Спишь, зараза!» — рявкнул я в трубку. «А я всю ночь не спал!» «Ну так спи!» — промямлил калач и, скорее всего, пустил слюну. «Здесь обстановка не располагает». Я глядел за снеженный двор. «Давай, подруливай сюда и забирай меня». «Такси вызови», — посапывая выдал калач. «Прикалываешься? Меня ни один вменяемый водитель в машину не пустит. Кто меня, как чучело, вчера обредил?» «Хорошо, жди». Схрапнув, ответил Егор и вырубил трубку. «Сука, а куда он ехать собрался, если я ему адрес не сказал?» Пару секунд мне хватило, чтобы понять. Калач тупо отключил телефон и продолжает дрыхнуть. Попробовал позвонить ему. Хрен, компьютерная тетка сказала мне, что абонент не абонент. «Урою этого гада, как только доберусь до него!» «У меня оставался еще Лютаев. Он же юрист, должен быть более ответственным. Не то, что это шушера журналистская, только языком и умеет молоть». Денис взял трубку почти сразу. Бодрым голосом ответил. «Не спишь?» «Нет, какой спать? У меня через два часа встреча с клиентом». «Ну, значит, придется поторопиться. Я на...» Огляделся по сторонам в поисках указателя с названием улицы. «На Приозерной, 147». «Ты чего там забыл?» «Это вы меня забыли. Кто обещал следить за каждым моим шагом?» «Да ладно! Неужели свершилось?» – заржал Лютаев. «И кто же осчастливившая тебя дама?» «Дай угадаю, ей немного за 60, и она сослепу приняла тебя за принца, которого ждала всю жизнь». «Да иди ты нахер. Нормальная дама. У меня фото ее есть». «А ты умеешь заинтриговать. Ладно, жди». «Адрес». выпалил я, пока он не успел бросить трубку. «Приозерная, 147. У меня с памятью все в порядке. Ты за кого меня принимаешь? За рыбку гуппи? Заколочева. Лютаев заржал снова. А ты ему звонил, да? Он вызов сбросил и спит скотина. Ладно, не бухти, скоро будем. Лютаев соврал. Приехал он не скоро. Я успел основательно замерзнуть и уже думал наплевать на все и вернуться под бачок к теплой феечке. Когда я увидел мигающие фары его Ситроэна, был готов и расцеловать друга за то, что все-таки приехал, и прибить за то, что ехал он через Пекин. На подлете к машине стащил с себя вонючий тулуп и ушанку и закинул их в мусорный бак. «Ты чего так долго?» – напустился на друга, едва открыв дверь. «За этим телом заезжал». Денис мотнул головой в сторону заднего сиденья, на котором вовсю храпел калач. Залез в живительное тепло салона, потер закоченевшие руки. «Нафиг он тебе сдался!» Недовольно покосился на надрыхнущего Калачева. «Не может же он пропустить момент, когда ты попрощаешься с Майбахом, да, калач?» Калачев, услышав сквозь сон свое погоняло, хрюкнул что-то неопределенное. «А еще просил не сравнивать с рыбкой гупи», — проворчал я. «Говорил же тебе, что все случилось». Лютаев повернул ко мне голову, явно чтобы сказать какую-нибудь гадость, но вместо этого выдал. «А с рожей что? Эта женщина тебя так не хотела». «Или наоборот, настолько хотела, что вырубила тебя и воспользовалась твоим вонючим тельцем?» Денис нажал на педаль газа, и машина мягко тронулась с места. «Я подрался с бандитами за кошелек дамы», — не без гордости заявил я. «И кошелек достался тебе?» — хмыкнул Лютаев. «Да ты прям вжился в роль маргинала». Кошелек достался даме, а дама мне. «Да ты прям супермен!» «Я скромняга, поэтому можешь звать меня просто мен. «Дебил ты!» «От дебила слышу. Я думал, что это вы актеров подослали. Боялся, что покалечу, и мне счет выставят». «Да ну! Мы вообще не ожидали от тебя, что ты так далеко зайдешь. Скажи, калач!» Но на этот раз Калачев не отреагировал. «Просыпайся!» – оглянувшись, завопил Лютаев. «Майбах наш!» Егор завозился, потом подскочил, протирая заспанные глаза. «Что, правда, да?» «Нет, конечно!» – ухмыльнулся я, поворачиваясь к нему, чтобы рассмотреть на его лице все оттенки разочарования. «Вот бы ты так подрывался на помощь замерзающему на морозе другу!» — укорил его. «Да я... я вообще не понял, что это ты мне звонишь. Думал, что ты мне снишься». «Вот это признание! И часто я тебе снюсь. Мы чего-то о тебе не знаем?» — прицепился к нему, желая отыграться за то, как он проигнорировал мой звонок. Отвяня. — надулся он. — Лучше доказательства предъяви. — И предъявлю. У меня же фоточки моей голенькой феечки в телефоне. — Бля! — я хлопнул себя по лбу. — Возвращаемся. Я телефон в кармане тулупа оставил. — Ну ты дегенерат! — выругался Лютаев. — Я так навстречу опоздаю! Но все же развернулся обратно. Только машина затормозила, как я пулей выскочил из нее и поскакал горным козлом к мусорным бакам. Там уже собрались мои конкуренты, два бомжа. Один старый, другой помоложе. Как назло, они копались в том самом баке, куда я закинул тулуп. Слова, сказанные по приколу феечки, теперь могли оказаться правдой. Видимо, назревала битва с местными бомжами за мое имущество. Как истинный дипломат, я решил начать с переговоров. «Эй, ребят, я тут сегодня тулу поставлял». Но моя доброжелательная фраза была встречена весьма враждебно. «Не заливай, мы его первым нашли», – прогундел молодой бомж. «Я на него и не претендую. Там в кармане моя вещь. Я заберу ее и уйду». «Так я тебе и поверил». Взъярился молодой, угрожающе надвигаясь на меня. «Это наш район, ясно?» И когда я был готов уже влепить ему, услышал спокойный голос второго бомжа. «Степка, пусть заберет, что хочет. Вдруг правду говорит». Тот, кого назвали Степкой, остановился, таращась на меня припухшими глазами, но бычить не перестал. «Да брешет он, Антоныч, пороже видно, развести нас хочет. Сейчас схватит тулуп и сдрыснет. И чё, за ним бежать?» «Коль брешет, то на его совести будет. Да и тулуп ему нужней. У нас с тобой-то есть одежа зимняя, а он, бедолага, в футболке ходит». Стёпка нехотя отступил в сторону, то и дело злобно позыркивая на меня а старик Антоныч достал злополучный тулуп и протянул мне. «На, бери, не бойся». «Спасибо». Я залез в карман, вытащил телефон, зажал крепко в кулаке, вернул тулуп старику и побежал, трясясь от холода к парковке. Услышал за спиной, как Антоныч поучал Степку. «Доверять нужно людям, Степан». Тот только фыркнул. Не добежав пары метров до машины, открыл галерею и отправил несколько фотографий на электронку Калачу и Лютому. Улыбнулся. «Ребята будут в восторге от моих способностей фотографа». «Ты застрял там!» – заорал на меня Лютаев, как только я умастил свой зад на сиденье. «У меня скоро встреча! На второй заход к своей бабе пошел или цветмет на сдачу искал!» «Да блин, меня бомжи окружили, отдавать тулуп не хотели!» «Видишь, хорошая вещь! Знающие люди сразу оценили! А ты, привереда, ломался, как краснодевица! Не буду, не надену!» «Где доказательства?» — подал сонный голос Калачев. «Почту проверь, и ты тоже!» — кивнул лютому. Пацаны синхронно полезли в свои телефоны. «Что это за хрень?» – удивился Калачев и ткнул мне в лицо экран смартфона. «Видимо, пейзаж!» – засмеялся Лютаев. «Это вид из окна», – ровным тоном пояснил я. «А нам это зачем?» «Ты дальше листай, там все самое интересное». «Неужто фото в стиле ню?» «Типа того», – неопределенно махнул рукой. «Да ты издеваешься!» – протянул калач. «Твоя довольная рожа и спящая баба на кровати с одеялом, натянутым по уши. И что это доказывает? Что ты рядом голый посидел? Да она могла тебя из жалости на ночь оставить, на коврике у двери постелить. А ты разделся, к ней приперся, когда уснула, и селфи сделал. Видишь, как она укуталась, только нос торчит». Чувствовала, что под одной крышей с извращенцем ночует. «Лютый, вот как юрист скажи, что доказывает эта фотография?» «Лишь то, что он находился в ее квартире, пока она спала». Денис вывернул с придомовой территории на дорогу. «Может, у тебя какое-то более удачное фото есть?» «Штук двадцать с разных ракурсов». И на всех моя голенькая феечка лежит на белоснежном белье, как Венера в морской пене. Не знаю, что на меня нашло. Не сдержался просто. Она была так красиво и соблазнительна, что мне захотелось запечатлеть ее на память. Потом я укрыл ее одеялом до подбородка и сделал контрольную фотографию. Ее-то я и скинул лютому и калачу. Нет у меня ничего. «Я вам что, попарация? «Не собираюсь я с ними делиться своей феечкой. Не хватало еще, чтобы они шарили по ее телу своими масляными взглядами». «Факт интима не доказан», — вздохнул Денис. «Бля, ну а как вам доказать? Ну, яйца мои потрогайте. Убедитесь, что они пустые». «Что за нескромные предложения?» Смерил меня возмущенным взглядом Лютаев. «Не буду я трогать его яйца!» — скривился Калач. «Даже ради Майбаха!» «Я бы очень удивился, если бы они согласились!» «Да, у нас крепкая мужская дружба, но не настолько!» «Не настолько!» «Может, съездим к этой даме и узнаем, было ли у нее что-то с горой?» — предложил Калачев. «Ага, представимся полицией нравов и спросим, что она делала прошлой ночью с бомжом, притащенным с улицы?» «И она ответит, да, незнакомый человек, я тебя впервые вижу, но с удовольствием расскажу во всех подробностях, как я провела ночь. Ты так себе это представляешь?» «Ну так что, у нас патовая ситуация?» Усмехнулся я. «Что делаем?» «Обидно, конечно, что вы мне не верите». «Предлагаю такой вариант». Лютаев наморщил лоб, имитируя бурную умственную деятельность. «Раз тебе удалось проникнуть в дом к женщине и даже переночевать у нее, майбах остается у тебя». Но так как ты не смог предъявить убедительных доказательств того, что у вас был интим, ты лишаешься права требовать от нас исполнения твоих желаний. Решение окончательно и обжалованию не подлежит. Егор, рви расписку. «Не-не-не, погодите, чего это вы в кусты сразу?» «Я выиграл спор. Честно его выиграл. Я вам предложил вариант проверки, вы отказались. Виноваты сами». «Давайте так. Если у меня получится предъявить убедительные доказательства, вы каждый выполните по одному моему желанию, даже если оно будет вам казаться тупым, идиотским, невыполнимым». «Ну ладно, только если это будет железобетонное доказательство». Лютаев подмигнул калачу. «Не верит, гад, что у меня получится доказать». «Согласен». — хмыкнул Калачев. «А теперь вот это все повторите на камеру». Я направил на них телефон. «А то я знаю вас. Начнется. Не помню, значит, не было».